Глава 43. Взрыв. Когда Арнольд снова остался наедине с самим собой в курительной комнате, на душе его было неспокойно. Какое-то время он тщетно пытался догадаться, из какого источника леди Ланди почерпнула свои сведения. Потом надел шляпу и направился к тропинке, где больше всего любила гулять бланш. Не подвергая сомнению деликатность леди Ланди, Арнольд решил, тем не менее, что лучше ему прогуляться вместе с женой и ее мачехой. Если он будет присутствовать при их разговоре, разговор этот едва ли примет зловещий доверительный оттенок. Но его поиски ни к чему не привели. Дамы пошли не туда, где он ожидал их найти. Он вернулся в курительную, велев себе успокоиться и терпеливо ждать последующих событий. В этом пассивном положении, все еще думая о леди Ланде, Он вдруг вспомнил краткий разговор с сэром Патриком вчера по поводу письма ее милости о прибытии в Хэмфарм. Сэр Патрик сразу убежденно заявил, что приезд его невестки на юг наверняка преследует какую-то цель. — Я не вполне уверен, Арнольд, — сказал он, что поступил правильно, не ответив на ее письмо. И все больше склоняюсь к мысли, что самый надежный путь — обо всем ей завтра рассказать. Положение, в котором мы оказались, не изменишь. Мы не могли, не раскрывая карты перед вашей женой, помешать бланш написать леди Ланди это злосчастное письмо. А хоть бы и помешали, ее милость наверняка прослышала бы о вашем возвращении в Англию. Я не сомневаюсь в том, что мы избрали правильный путь». Не сомневаюсь, что удобнее держать ее в неведении, и тогда она не сможет совать нос в ваши дела, пока я не приведу их в порядок. Но по какому-нибудь неудачному стечению обстоятельств она может сама докопаться до правды. И в этом случае я поостерег себе влияние, которое она может оказать на чувства и мысли бланш. Таковы были слова Сара Патрика. И что же произошло на следующий день? Леди Ланди действительно докопалась до правды, и сейчас, в эту минуту, она была наедине с Бланш неизвестно где. Арнольд снова взял шляпу и отправился искать дам в другой стороне. Вторая вылазка оказалась столь же бесплодной. Леди Ланди и Бланш как сквозь землю провалились. Арнольд взглянул на часы и понял, что скоро должен вернуться сэр Патрик. Скорее всего, пока он искал дам, они кружным путем уже вернулись и теперь сидят в доме. Одну за другой Арнольд обошел комнаты первого этажа. Все они были пусты. Поднявшись наверх, он постучал в дверь комнаты Бланш. Ответа не последовало. Он открыл дверь и заглянул внутрь. Как и все комнаты внизу, это была пуста, но от взгляда его не укрылась записка, лежавшая на ковре недалеко от двери. Подняв ее, Арнольд увидел, что она адресована ему и написана рукой его жены. Он развернул записку. Обращения не было. Сразу шли вот какие слова. «Мне известна отвратительная тайна, которую вы и мой дядя скрывали от меня. Мне известно ваше и ее постыдное поведение и положение, в котором благодаря вам и ей теперь оказалась я. Корить такого человека, как вы, не имеет смысла». Я пишу эти строки лишь для того, чтобы сказать вам, что перебираюсь в Лондон под покровительство моей мачехи. Не пытайтесь преследовать меня, это бесполезно. Насколько вы связаны с совершенным со мной обрядом бракосочетания, это решать вам. Лично я знаю теперь достаточно. Я уезжаю, никогда не вернусь и никогда не позволю вам снова видеть меня. Бланш. Бросившись вниз по лестнице с одной лишь ясной мыслью «Скорее догнать бланш», Арнольд натолкнулся на сэра Патрика. Тот стоял в холле у столика, куда обычно клались визитные карточки гостей и оставленные ими записки, и держал в руке развернутое письмо. С одного взгляда, поняв, что произошло, он обхватил одной рукой Арнольда и остановил его у входной двери. «Вы мужчина», — твердо произнес он, — «примите этот удар» как подобает мужчине. Голова Арнольда упала на плечо старого доброго друга. Он зарыдал. Сэр Патрик не стал прерывать это неудержимое изъявление горя. В первые минуты молчание самое милосердное. Он стоял и молчал. Письмо, которое читал сэр Патрик, нет нужды говорить, что писала его леди Ланди, забытое выпало из его рук, и улетела на пол. Арнольд поднял голову, смахнул с глаз слезы. «Я сам себе противен», — сказал он. «Какой стыд! Пустите меня!» «Вы не правы, мой бедный друг», — возразил сэр Патрик. «Дважды не правы. Этих слез стыдиться нечего, и вы ничего не добьетесь, если убежите от меня. Но я должен увидеть ее, и я ее увижу!» «Прочтите это», — предложил сар Патрик, указывая на письмо, лежавшее у его ног. «Увидеть вашу жену. Она сейчас женщина, которая написала эти строчки. Прочтите их». Арнольд поднял письмо. «Дорогой сар Патрик». Если бы вы оказали мне честь своим доверием, я была бы счастлива помочь вам без необходимости вмешиваться и вызволять бланш из положения, в которое ее поставил мистер Брингворд. Теперь же дочь вашего покойного брата будет находиться под моим покровительством в моем доме в Лондоне. Если вы попытаетесь повлиять на происходящее, вам придется прибегнуть к физической силе. «Это единственное, что может сдвинуть меня с места. Если же повлиять на происходящее попытается мистер Бринкорт, ему придется доказывать свое право на это, если он решится в полиции. С крайним почтением, Джулия Ланди!» Но даже эти строки не поколебали решимости Арнольда. «Что мне думать?» — с жаром скричал он. Потащит меня полицейские по улицам или нет? Я все равно увижусь с моей женой. Я все равно сниму с себя жуткое подозрение. Оправдаюсь перед ней. Вы показали мне ваше письмо. Посмотрите на мое!» Здравый смысл позволил сэру Патрику увидеть гневные слова Бланш в их подлинном свете. «Вы считаете, что это письмо писала Бланш?» — спросил он. Я вижу ее мачеху в каждой строчке. Если вы всерьез намерены защищаться от этих обвинений, вы опуститесь до чего-то вас недостойного. Неужели вы сами этого не видите? Вы настаиваете на своем? Тогда пишите. Вам к ней сейчас не подступиться, а письмо, может, и дойдет. Но сами вы уедете из этого дома только вместе со мной. Я иду на уступку, разрешив вам написать ей, и настаиваю на ответной уступке. Идите в библиотеку. Если вы отдадите ваши интересы в мои руки, я обещаю помирить вас с бланш. Вы мне верите или нет? Арнольд сдался. Они вместе вошли в библиотеку. Сэр Патрик указал на письменный стол. «Садитесь и облегчите душу», — сказал он. Когда я вернусь, будьте любезны снова стать трезвым и разумным человеком. Когда он вернулся в библиотеку, письмо уже было написано. И на душе у Арнольда явно полегчало, может, и ненадолго, но полегчало. «Я сам отвезу ваше письмо Бланш», — объявил сэр Патрик, — ближайшим же поездом на Лондон. Он идет через полчаса. «Позвольте мне ехать с вами». «Не сегодня». К ужину я вернусь, вернусь и обо всем вам расскажу. А завтра мы поедем в Лондон вместе, если возникнет надобность там задержаться. А пока вам лучше побыть здесь, успокоиться после пережитого потрясения. Заверяю вас, что бланш ваше письмо получит. Прижать ее мачеху до такой степени я обязуюсь без зазрения совести, если ее мачеха заупрямится». «Я уважаю слабый пол, но не более, чем он того заслуживает. Это относится и к леди Ланди. Есть много способов приструнить женщину, и я с готовностью прибегну к любому из них, чтобы приструнить мою невестку». Разразившись на прощание этой своеобразной тирадой, он пожал руку Арнольду и отбыл на станцию. В семь часов стол был накрыт для ужина. В семь часов сэр Патрик спустился ужинать, как всегда безукоризненно одетый и совершенно спокойный, словно ничего не произошло. — Она получила ваше письмо, — шепнул он Арнольду, взяв того под руку и увлекая в столовую. — Что-нибудь сказала? — Ни слова. — Как она выглядела? — Как и положено женщине, которая жалеет о содеянном. Они начали ужинать. Пока в комнате были слуги, обсуждать поездку сэра Патрика не представлялось возможным. Но едва они выходили заменить одно блюдо другим, Арнольд пытался начать разговор. Он с трудом дождался, когда унесли суп. — Признаюсь, я надеялся, что вы привезете бланш с собой, — сказал он с явной печалью в голосе. — Другими словами, — ответствовал сэр Патрик, — Вы забыли о природном упрямстве, свойственном слабому полу. Бланш уже чувствует, что совершила ошибку, и каковы неизбежные последствия? Естественно, она упорствует в своей ошибке. Оставьте ее в покое и подождите, пока ваше письмо не возымеет свое действие. Серьезные трудности на нашем пути не связаны с Бланш. Радуйтесь, по крайней мере, этому. Принесли рыбу, и Арнольду пришлось замолчать, пока ход ужина вновь не был прерван. «Что это за трудности?» — спросил он. «Они мои и ваши», — ответил сэр Патрик. «Моя трудность в том, что если я считаю Бланш замужней женщиной, а именно так я и считаю, я не вправе настаивать на моих полномочиях ее опекуна». «У вас другая трудность. Вы не вправе настаивать на ваших полномочиях ее мужа, пока не будет со всей очевидностью доказано, что вы не связаны узами брака с мисс Сильвестер». Увозя отсюда бланш, леди Ланди прекрасно сознавала, что ставит нас в такое положение. Она допросила миссис Инчбер, написала вашему управляющему и справилась о дне вашего прибытия в ваше имение. Она сделала все». Учла все, предусмотрела все, кроме моего исключительного самообладания. Она совершила всего одну ошибку. Решила, что оно ей не помеха. Нет, мой дорогой друг, мое самообладание — это моя козырная карта. И я держу ее в руке, Арнольд. Держу в руке внесли следующее блюдо, и им снова пришлось сменить тему. Сэр Патрик, с удовольствием поглощая говядину, разразился долгой и интересной лекцией об истории стоявшего на столе редкого белого бургундского, привезенного из-за границы им лично. Едва говядина исчезла со стола, Арнольд решительно возобновил прерванный разговор. «Выходит, мы приперты к стенке», — сказал он. «Попрошу без жаргона». — возразил сэр Патрик. — Ради бога, сэр, поймите мое волнение и скажите, что вы собираетесь предпринять. — Я собираюсь взять вас завтра в Лондон при одном условии. Дайте мне слово чести, что до следующей субботы не будете искать встречи с вашей женой. А потом я ее увижу, если дадите мне такое обещание. — Дам, конечно, дам! Принесли следующее блюдо. Сэр Патрик заговорил о достоинствах куропатки. «Достоинства этой птицы, Арнольд, если ее просто зажарить и съесть, ничего не добавляя, явно преувеличены. Мы в Англии охотимся на куропаток с чрезмерной страстью и не менее страстно поглощаем их. Но если разобраться, куропатка — это всего лишь оболочка, наполненная соусом и трюфелями, и не более того». Впрочем, нет. По отношению к Куропатке это слишком несправедливо. Должно добавить, что без нее был бы немыслим знаменитый французский рецепт приготовления оливки. Это, несомненно, делает куропатки честь. Вы согласны? Но вот к Куропатке пришел конец. Съели и желе. Арнольд не приминул воспользоваться паузой. «Что мы будем делать завтра в Лондоне?» — спросил он. «Завтра?» — отвечал сэр Патрик. В нашем календаре памятный день. Завтра вторник, и я собираюсь встретиться с мисс Сильвестр. Арнольд опустил бокал с вином, который уже поднес к губам. «После всего, что случилось, — произнес он, — слышать ее имя для меня мучительно. Мисс Сильвестр разлучила меня с женой. — Мисс Сильвестр может искупить свою вину, Арнольд. И помирить ваши сердца. Пока что из-за нее мое сердце разбито. Может быть, она еще станет вашей спасительницей? Внесли сыр, и сэр Патрик снова стал распространяться о кулинарном искусстве. Известен ли вам, Арнольд, рецепт приготовления оливки? Нет. Что вообще известно новому поколению? Как грести на лодке, как стрелять, как играть в крикет и как делать ставки? А когда оно отрехлеет и обеднеет, то есть когда состарится, что же это будет за поколение? Впрочем, неважно. Я до того времени все равно не доживу. Вы меня слушаете, Арнольд? Да, сэр. Так вот, как готовить оливку. Кладете оливку в жаворонка, жаворонка в перепела, перепела в ржанку, ржанку в куропатку, куропатку в фазана, фазана в индейку. Прекрасно. Сначала все это немножко обжариваете, потом как следует тушите, пока все не пропитается насквозь до самой оливки. Совсем прекрасно. Далее открываете окно, выбрасываете индейку, фазана, куропатку, ржанку, перепела и жаворонка, и после этого едите оливку. Блюдо несколько дороговато, но, это подтверждают высшие авторитеты, затраты себя более чем оправдывают. Квинтэссенция аромата шести птиц в одной оливке. Величайшая идея. Налейте себе еще белого бургундского Арнольд. Наконец, слуги оставили их в покое, с вином и десертом на столе. Сэр, терпение мое на последнем пределе, взмолился Арнольд. Ваша доброта ко мне безмерна, но я вас очень прошу. Расскажите без дальнейших промедлений, что произошло у Леди Ланди. К вечеру похолодало. В камине ярко пламенели дрова, сэр Патрик подвинул кресло к огню. Вот вам полный отчет об этом визите, начал он. Прежде всего, Леди Ланди я застал не одну. Совершенно незнакомые мне люди, капитан Ньюэндон и его племянница, миссис Гленнорм. Леди Ланди предложила говорить со мной в другой комнате. Незнакомцы предложили оставить нас наедине. Но я отверг оба предложения. Первый шаг ее милости. Ее главный расчет, Арнольд, строился на том, что мы боимся общественного мнения. Я с первой же минуты показал, что оно пугает нас не более, чем ее самое. «Я всегда принимаю то, что французы называют свершившимся фактом», — сказал я. «Вы довели дело до кризиса, леди Ланди, так тому и быть. Мне нужно кое-что сказать моей племяннице в вашем присутствии, если угодно. А потом мне нужно кое-что сказать вам. Надеюсь, ваши гости на меня не обидятся». Гости снова уселись, естественно, снедаемые любопытством. Могла ли ее милость, оставаясь в рамках приличий, отказать мне в свидании с собственной племянницей на глазах у двух свидетелей? Нет, разумеется. Я встретился с Бланш в задней гостиной, разумеется, под надзором леди Ланди. Я передал ей ваше письмо, сказал несколько слов в ваше оправдание, увидел, как она втайне раскаивается. Этого было достаточно» мы вернулись в переднюю гостиную. Не успел я сказать и пяти слов, как к моему удивлению и восторгу открылось. Капитан Ньюэнден приехал с тем же вопросом, что и я. И вопрос этот — вы и мисс Сильвестр. Моя задача в интересах моей племянницы сводилась к тому, чтобы опровергнуть миф о вашей женитьбе на мисс Сильвестр. Его задача, в интересах его племянницы, сводилась к тому, чтобы этот миф отстоять. К непередаваемому отвращению двух дам мы, не мешкая, и с полнейшим дружелюбием перешли к существу вопроса. «Очарован возможностью встретиться с вами, капитан Ньюэндон. Я в восторге, что мне выпала честь познакомиться с вами, сэр Патрик». «Думаю, наше дело мы уладим за две минуты? Вы прекрасно выразили мою собственную мысль. Изложите вашу позицию, капитан, с большим удовольствием. Вот моя племянница, миссис Гленнорм. она обручена с мистером Джеффри Деламейном. Все прекрасно, но имеется препятствие в виде некой дамы. Я ясно выражаюсь». — Восхитительно, капитан! Вам бы следовало быть адвокатом, но тогда британский флот понес бы ощутимую потерю. Прошу вас, продолжайте. — Вы так любезны, сэр Патрик. Позволю себе пойти дальше. Мистер Доломейн утверждает, что это пребывающее в тени особо не вправе притязать на него, ибо особо это уже замужем за мистером Арнольдом Бринквортом. Леди Ланди и моя племянница уверяют меня, основываясь на удовлетворяющих их уликах, что мистер Деламейн говорит правду. Но эти улики не удовлетворяют меня. Надеюсь, сэр Патрик, я не выгляжу в ваших глазах чрезмерным упрямцем. Мой дорогой сэр, у меня складывается высочайшее мнение о ваших аналитических способностях. Позвольте спросить, каковы будут ваши следующие шаги. Именно об этом я и хотел вам сказать, сэр Патрик. Вот что я собираюсь предпринять. Я отказываюсь благословлять супружеский союз моей племянницы с мистером Деламейном, пока мистер Деламейн не докажет с помощью свидетелей, что дама, о которой идет речь, действительно замужем. Он ссылается на двух свидетелей, но сам не желает немедленно включиться в это дело на том основании, что готовится к соревнованиям по бегу. Я понимаю, что это немаловажное препятствие и согласен самолично обеспечить приезд свидетелей в Лондон. С этой почтой я отправил моим адвокатам в Перте письмо и поручил им отыскать этих свидетелей, предложить им вознаграждение, деньги внесет мистер Деломейн за потраченное время, и привести их в Лондон к концу недели. Состязание назначено на четверг». После этого мистер Деломейн сможет включиться в дело и с помощью свидетелей доказать свою правоту. Как вы, сэр Патрик, относитесь к предложению собраться в субботу в этой же комнате с разрешения леди Ланди? Вот вам суть сказанного капитаном. Он в моих годах, но одет под тридцатилетнего. Тем не менее, весьма приятный тип. Я сразил мою невестку на повал, приняв его предложение, не колеблясь ни секунды миссис Гленнерм и леди Ланди уставились друг на друга в немом изумлении. Из-за расхождений в этом деле две женщины переругались бы насмерть, двое же мужчин все уладили самым мирным путем. Жаль, что вы не видели лица леди Ланди, когда я заявил, что глубоко обязан капитану Ньюэндену, ибо теперь нужда в долгом разговоре с ее милостью отпала. Благодаря капитану? — сказал я ей в самых дружеских тонах. Нам с вами совершенно нечего обсуждать. Следующим же поездом я уезжаю, чтобы поселить в душе Арнольда Бринкорта относительный покой. Если говорить о вещах более серьезных, я обещал, что в следующую субботу предъявлю вас всем собравшимся, включая вашу жену. Ни один мускул не дрогнул в эту минуту на моем лице. Но вам я должен сказать... «Положение наше таково, что я не берусь предсказать, чем кончится субботнее расследование. Все зависит от того, во что выльется мой завтрашний разговор с мисс Сильвестр. Не будет преувеличением сказать, Арнольд, что ваша судьба в ее руках». «Проклинаю минуту, когда я впервые ее увидел!» — в сердцах воскликнул Арнольд. «Не валите с больной головы на здоровую!» — заметил сэр Патрик. — Прокляните минуту, когда вы впервые увидели Джеффри де Ломейна. Арнольд потупился. Острый язык сэра Патрика ужалил его в очередной раз.